Глава. Третья. Найра. Я подняла глаза на высокие деревья. Всё тело болело. Внезапно этот мужлан опустил меня на землю, и я услышала знакомый гул водопада. Хотя этот звук и доносился издали, он меня успокоил. Это означало, что мы ушли от дворца дальше, чем мне когда-либо удавалось. «Мы шли, как мне показалось, целую вечность. Надо спуститься под землю», — заговорил мужчина, стоявший рядом с Рен, но мне было никак на него не посмотреть. Я была слишком занята разглядыванием того, кто вынес меня оттуда, словно какого-то чёртова младенца. Его истинно чёрные волосы были растрепаны, Кудри падали на лицо и гармонировали с глазами, Взгляд которых до сих пор меня не отпускал. Они были такими темными, что напоминали грозовую ночь, когда небо чернеет настолько, что поглощает сияние звезд. Он был высоким, с чётко очерченной линией подбородка. Лицо его было гладко выбрито. Рассматривая меня, он поджимал пухлые губы. Даже с такими резкими чертами он был красив Но взгляд его был просто невыносим. «Где-то я тебя видел». Эти его слова эхом отдавались в голове. Пребывание в рядах повстанцев становилось куда более опасным, чем я могла себе представить. Если он меня узнал... Я даже не знала, что для меня опаснее — остаться пленницей в отцовском дворце или оказаться среди повстанцев, если вдруг они узнают, кто я такая. Он присел на корточки рядом со мной, протянул руку и схватил за предплечье, притянув ближе к себе. Мускулы на его руках напряглись, и он приподнял рукав моей рубашке, обнажив подделанную метку. Он медленно провел большим пальцем по всей длине метки. По моей спине пробежал холодок. Я попыталась отстраниться от него, но он держал крепко, впившись мне в кожу. «Какая у тебя ладная метка предателя». Голос его был низким и опьяняющим. Я поймала себя на том, что следила за его губами, когда он говорил. «Но в следующий раз найди того, кто лучше ее подделает». «Что?» — спросила Ренна из-за его спины. Отчасти я почувствовала себя виноватой перед ней из-за того, что солгала. Она была добра ко мне. Вставай. Он встал, потянув меня за собой, и у меня не осталось другого выбора, кроме как подняться на ноги. Ночной воздух был морозным, а мои лохмотья почти не защищали от холода. Это подделка. Он вытянул мою руку и показал остальным. Его совершенно не заботило, что он так и впивался в меня пальцами. Я видела её в камере, Дейкор. Мне не показалось, что это подделка. Дейкор. Я отметила, как в темнице она назвала его по имени. Но, услышав это имя сейчас, когда он стоял передо мной, а его кожа словно обжигала мою, я вспомнила, откуда оно мне знакомо. «Ты сын командира!» Я не раз слышала разговоры короля с советниками о нем и его отце. Они говорили об их жестокости и о том, как безжалостно они убивали во имя восстания. Он сжал пальцами мою руку, но никак не отреагировал на слова. «Посмотри внимательнее», — сказал он Рен. Вместе с другим мужчиной они подошли ближе и взглянули на мою руку, а затем мне в глаза. В ее зеленых глазах читалось разочарование. Но мне нельзя было поддаваться ее влиянию. Только не сейчас, когда мне было необходимо сбежать. «И что?» – спросила Рен. Сказав это, она отвела взгляд от меня и посмотрела на Дейкра. «А то, что она проклятая предательница. Единственная причина, по которой нужно подделывать нашу метку...» Заключается в том, что она предает свое королевство, будучи слишком трусливой, чтобы бороться с ним. Какой у тебя был план? Использовать метку, чтобы избежать десятины, которую ты считаешь непомерной, и даже пальцем не пошевелить, чтобы заслужить ее? Дейкор запустил пальцы в мои волосы и запрокидывал мою голову назад до тех пор, пока мне не пришлось посмотреть на него снизу вверх. Он внимательно рассматривал моё лицо. «Кто ты?» Прикасаясь к моей голове, он причинял мне боль, но я сжала челюсти, не желая ему отвечать. Тогда он прищурился. Кая, останови его!» — умоляла Рен, но Дейкер не обращал на неё внимания. «Он был слишком занят изучением моего лица, будто это помогло бы ему разгадать все мои секреты». Я сжала кулаки, пытаясь унять дрожь. «Я видел тебя во время налета, сказал он непринужденно, без малейшего сомнения или замешательства. От этих слов у меня сжало сердце. «Неправда!» Дрожащий голос выдавал то, что моя уверенность была наигранной. С каждым слогом он звучал все выше. Я сделала глубокий вдох и попыталась взять себя в руки. «Я ни разу в жизни тебя не видела!» Так оно и было. В этом я не лгала, я бы его запомнила. Ты была в тот день во дворце? Я чувствовала исходящий от него гнев, практически ощущала на языке его вкус и знала, что с ответом мне следует быть осторожнее. «Дейкар, отпусти!» «Иди ее Рэнд положила ладонь на руку Дейкера, но он не ослабил хватку. «Нам пора. разберешься со всем этим, когда вернемся домой!» «Дома. Я слышала рассказы об их потайном городе и знала, когда меня туда приведут, у меня уже не будет шанса на побег». А Дейкер оказался слишком близок к истине чтобы там я чувствовала себя в безопасности. «Ты была во дворце», — повторил он низким угрожающим голосом. Прежде чем ответить, я секунду помедлила, подыскивая правильные слова, а затем кивнула. «Была. Там жила и работала моя мать. Моя мать. Боги, сегодня у меня нет никаких сил вспоминать о ней». Если только я не хотела дрогнуть под его пристальным взглядом. Я тебе не верю. Когда он бросил эти слова, я ощутила кожей его шершавую мозолистую ладонь. Наконец, он отвел от меня взгляд и разжал руку, отчего я пошатнулась. Вернемся домой, а там разберемся с ее небылицами. Кай кивнул и пошел вперед. Ко мне подошла Арен. На миг она положила свою руку на мою. Я почувствовала, что она наблюдает за мной, но смотрела вперед. Меня слишком часто терзало чувство вины, чтобы взглянуть ей в глаза. И я знала, еще сильнее она будет терзать меня за то, что я сделаю потом. Мы пробирались сквозь деревья. С каждым шагом лес становился все гуще, Я следовала за ними по пятам. Дейкер продолжал оглядываться на меня через плечо, но я на него не смотрела. Была слишком занята своими мыслями и попытками сообразить, что делать дальше. Незыблемая, удушающая темнота давила на меня. Все мышцы болели от усталости. Я потеряла ориентацию и заблудилась в лабиринте деревьев. Мною овладел всепоглощающий страх. Как бы я ни поступила, все пути вели меня к смерти. Живот свело от голода, но я подавила это чувство. Я старалась не думать о том, когда ела в последний раз. Не осмеливалась пересчитать дни. Сколько же я пробыла в темнице. Кай поднял руку, и Дейк Рен тут же замедлили шаг. Я прислушалась, но ничего не услышала и не увидела. Это означало, что они готовились к тому, чтобы попасть в потайной город. Если я собиралась сбежать, то делать это надо было прямо сейчас. Свободы я не видела ни в королевстве отца, ни среди повстанцев, а ведь только к ней я и стремилась. Сделав глубокий вдох, я собралась силами. Сердце бешено колотилось в груди, но я сделала маленький шаг назад, стараясь не издать ни звука. Никто на меня не обернулся. Я бросилась в темный лес и побежала изо всех сил, судорожно хватая ртом воздух. Хруст листьев и веток эхом отдавался позади меня. Я нырнула дальше в темноту и юркнула за могучий дуб в надежде на то, что он скроет меня от посторонних глаз. Я сделала глубокий вдох, оглянулась через плечо, но не увидела за собой погони. «Маленькая предательница!» Запугивал меня Дейкор низким угрожающим голосом. Каждое его слово было пропитано ядом. «Чёрт!» Выругалась я себе под нос и быстро посмотрела в другую сторону. Но его по-прежнему не было видно. Я выбралась из-за дерева, Чтобы отыскать его в темноте, сердце бешено колотилось. Я набрала полную грудь воздуха, прежде чем снова пуститься бежать. Ослабевшие ноги сводила от усилий. Я пыталась увеличить расстояние между нами, насколько это было возможно. Ночной воздух в лесу был прохладным и влажным. Моя одежда прилипала к коже. Звук шагов за спиной подстегнул меня, и я поднажала. От этого бедра пронзила боль. Чья-то рука схватила меня за плечо с такой силой, что я резко развернулась и натолкнулась на Дейкра. Сердце защемило от ужаса, но я попыталась отдышаться и прийти в себя. Рука его была твердой и непреклонной, словно плечо сжали тиски. Он ухмыльнулся и сильнее впился пальцами мне в плечо. «Чего это? Ты от меня сбежала?» «Просто отпусти меня!» «Этому не бывать, маленькая предательница». Я попыталась вырваться из его хватки. Внутри меня нарастала паника. «Не называй меня так». Я судорожно сглотнула, вздернула подбородок и посмотрела прямо ему в лицо. Суровые черты разительно контрастировали с тем, как он ухмыльнулся моим словам. Но ты же чёртова предательница. Голос его был низким и опьяняющим. Я снова поймала себя на том, что слежу за движением его губ. Он поднял передо мной мое запястье с таким видом, будто ему надо было ещё раз рассмотреть метку. Кажется, тебе есть что скрывать. «Ты поймал ее, Дейкер?» Я услышала, как к нам приближается Кай, и меня охватила паника. Я изо всех сил пнула Дейкера ногой в тяжелом ботинке, цепляясь в заживающую рану на бедре, которую заметила чуть раньше. Чёрт! С истошным стоном он согнулся пополам от боли и выпустил меня. Не теряя времени, я снова бросилась прочь от него. Я бежала во всю прыть но не успела сделать и нескольких шагов, как получила удар в спину и рухнула на землю. Я ударилась о землю с такой силой, что принялась хватать ртом воздух. Сверху Дейкр придавил меня всей тяжестью своего тела. Я отчаянно цеплялась за почву и мох, чтобы найти опору и оттолкнуться от нее. «Слезь с меня!» — закричала я и перевернулась на спину, в яростной попытке освободиться. Но Дейкар был неумолим. Пальцы впились в мое тело, и он прижал меня к твердой влажной земле. Я неистово сопротивлялась, пытаясь сбросить его. Но он прижал мои ноги своими, и мне не оставалось ничего, кроме как извиваться под ним. Я попыталась прижаться к нему всем телом, чтобы сбросить его с себя. Но от этого он лишь сильнее ко мне прижался. Ты все только усложняешь. Сдвинуть его с места было невозможно. Я почувствовала исходящий от него жар. Он наклонился ближе, пока его лицо не оказалось всего в нескольких дюймах от моего, а затем тихо заговорил. «Просто сдайся сейчас, и я не причиню тебе больше боли, чем потребуется». От угрозы, звучавшая в его голосе, по моей спине пробежал холодок, а сердце бешено заколотилось. Я знала, что если они заберут меня с собой в свой город, меня там будет ждать кое-что похуже смерти. Если они узнают, кто я такая. С горящим взглядом я попыталась вырваться из его хватки. «Я скорее умру, чем вернусь к вам!» прорычала я сквозь стиснутые зубы. Я солгала. Умирать мне не хотелось, но больше всего на свете мне не хотелось... «Стать пешкой в отцовской игре?» Губы Дейкра изогнулись в улыбке. Казалось, он пронзил меня насквозь угрожающим взглядом. Сердце бешено заколотилось, а по спине поползло странное ощущение. Страх в перемешку с чем-то незнакомым. Отчего у меня сильно заболел живот? «Тогда мне придется заставить тебя молить о смерти». Когда он заговорил, Его было едва слышно. Он практически шептал. От этого у меня по спине побежали мурашки. Я напрягла мышцы бедра, чтобы ударить его ногой в пах, но мне удалось лишь стукнуть его по упругому бедру. Ты об этом пожалеешь. Он придвинулся ближе. Низкое хриплое дыхание казалось моего в ухо. Не успела я среагировать, как его мозолистая рука уже крепко сжала мое горло. В глазах его горела ярость. Он медленно коснулся большим пальцем пульсирующей вены на моей шее, и я почувствовала, будто по всему телу пробежал разряд электричества. «Ты понятия не имеешь, на что я способен». Он медленно откинулся назад, а затем сел верхом мне на бедра. Он крепко сжал меня грубыми руками. Я попыталась унять дрожь в пальцах, когда до меня дошла вся безвыходность моего положения. У меня не осталось никакой надежды на спасение. Краем глаза я заметила Кая, стоявшего над нами в лунном сиянии. Он сердито смотрел на меня, сузив глаза от гнева. Но сосредоточиться мне удавалось — Лишь на том, как расширились зрачки Дейкра, когда мы с ним встретились взглядом. «Давай возьмём её с собой в подземелье!» Тонкая был мрачным и требовательным, но мягким. «Нам нужно добраться туда до того, как стражники наберутся храбрости, и отправиться искать нас в лесу». Взгляд Дейкра обжигал мою кожу, словно пламя, Но я выдержала его, несмотря на грозивший поглотить меня страх. Я стиснула зубы, не намереваясь сдаваться, я не вернусь в столицу. Произнесла я с вызовом, хотя это и прозвучало чуть громче шепота. Ни за что туда не вернусь. Вокруг черных глаз Дейкра разбежались морщинки. Он окинул меня изучающим взглядом, а затем поднял, сомкнув на моих запястьях руки, словно железные кандалы. Тут я вспомнила слухи о том, как повстанцы поступали со своими пленниками, и меня обуял ужас. В голове проносились образы пыток и издевательств. Они собирались отвести меня в потайной город. Тот, о котором мы за столько лет слышали множество историй, но монарху так и не удалось его найти. Тому самому монарху, род которого оборвался на мне».